ники сью зажги мое сердце посвящается всем моим читателям близким людям и каждому кто верит в любовь пролог середина июня наши дни я закрыла тетрадку куда вносила пометки по распределению девочек иногда даже зарисовывала в ней расположение прикидывала кто в каком месте будет «Лучше смотреться». Сегодня не стало исключением, хотя мамочка Люды Карполовой постаралась на славу. Никогда не думала, что родители будут пихать деньги, чтобы их ребенку дали соло. Какая все таки глупость. Она еще на меня с таким изумлением посмотрела, словно ей в жизни никто не отказывал, по крайней мере, когда в руках она держала белый конверт. Отвратительное зрелище. Щелкнув замком тренерского кабинета, я двинулась в сторону выхода из зала. Воздух пропитался пылью, а еще было довольно душно. Лето в этом году выдалось жарким, однако, выскочив в коридор, я и шагу сделать не успела. Замерла на своем месте, словно ноги приросли к полу. Там, облокотившись на подоконник, стоял парень. Высокий, широкоплечий, в дорогой брендовой одежде, которая, вероятно, стоила дороже, чем весь мой гардероб. Лучи уходящего солнца попадали на его коротко стриженные ореховые волосы, отчего они, казалось, отливают блеском, словно из рекламы шампуня. «Я знала этого парня, знала так, как знаю сама себя, и тот факт, что он сейчас здесь, сильно шокировал, ведь мы с ним были незнакомы. хотя В голове мелькнула мысль, может, его сестра ходит ко мне в группу. С другой стороны, девочек с этой фамилией у нас не было. Тогда что он здесь делает? Да уж, кое-кто бы сейчас визжал от радости. В груди болезненно отозвалось, словно заныла старая рана. Простите. все таки я осмелилась подойти и спросить. Ведь ждать в этом коридоре Дома культуры больше некого, кроме как кого-то из детей. «А?» Он поднял голову, и его цепкий строгий взгляд прошелся по мне, словно сканируя, выставляя отметки по пятибальной шкале за каждый пробел. Мне тут же сделалось не по себе. а «Вы кого-то ждёте?» ждете? Да. — с легкостью ответил он. Затем его губы растянулись в улыбке, довольно обаятельной, но пустой. В ней не было чувств — теплоты или света. Это была просто картонная улыбка. «Девочки, вероятно, уже... Я жду тебя», сказал он, отталкиваясь от подоконника. Мой взгляд зацепился за его натертые до блеска черные найки, которые долю секунды оказались слишком близко ко мне. Подняв голову, я немного растерялась. Этот парень продолжал наглеть. Не припомню, чтобы кто-то столь открыто разглядывал меня со всех ракурсов. Так если бы я была кинозвездой, а он журналистом, охотящимся за сенсацией? «Что, простите?» «Ты правильно расслышала. Я жду тебя», — повторил уже более медленно парень, будто я глупая дурочка, которая с первого раза не понимает. «С какой целью?» «Ну...» — он повел плечом, задумчиво взъерошив волосы. «Ну, а подробнее?» «Слышал, ты преподаешь уроки танцев?» «Да. Хотите записать кого-то?» «А почему сама не танцуешь?» Его вопрос прозвучал, как выстрел шальной пули, напоминая, что я навсегда попрощалась со сценой. «Я, пожалуй, пойду. Травма? Может, нет денег? В чем причина?» Продолжал наседать он. Его вопросы раздражали. Такие вещи не спрашивают у незнакомых людей. Вас это не касается. Воздух в помещении сделался настолько тяжелым, что мне сложно было дышать. Я злилась. Чертовски злилась. Какого он задает такие вопросы? Что за бестактность? Мы не друзья и даже не знакомы. Подойти и вот так просто спросить человека о его жизни, верх идиотизма. Он серьезно предполагал, что я отвечу? И все же в чем причина? Это старое здание, штукатурка, которая валится с потолка, скрипучие полы, выглядит Бога. Я окончательно опешила от такой примоты. Знаете что, у меня нет времени и желания вести с вами задушевную беседу. Я думаю, вы серьезно ошиблись адресом. Я слышал, ты живешь в той комнатке, где зимой даже нет отопления. Я сглотнула, ощущая, как легкие начали гореть. Кажется, в них перестал поступать кислород. Кажется, я совсем не дышала. Откуда? Откуда, черт возьми, он знает об этом? И что вообще хочет от меня? С такой фантазией вам романы писать надо. С напускной усмешкой заявила я. Хотя мне было не до смеха. О, да. Теперь усмехнулся и он. С моей фантазией много, что можно. «Как насчет того, чтобы воспользоваться ей?» «Чего?» Я едва не открыла рот от удивления. Интонация его голоса походила на дешевый подкат. Но это было слишком нелепо. Где я и где человек напротив? Он мог купить себе все, что угодно в нашем маленьком городке. Он мог выбрать любую девушку, и ни одна ему бы не отказала. Почему? Да потому что людям с таким лицом, фигурой и кошельком почти никто не отказывает. Но он пришел ко мне. Серьезно, что за нелепая шутка? Или же это игры богатых людей, как там в популярных романах пишут? Споры на простеньких девочек, что ведутся за одну минуту. Но мы ведь уже выросли из этого возраста. Разве нет? «Забавно. Ситуация с каждой минутой и забавляла, и пугала одновременно. А я смотрю, ты не очень хорошо соображаешь». Он чуть наклонился ко мне, и я ощутила запах кока-колы и мятной жвачки. Его рука потянулась к прятке моих волос. Клянусь, в этот момент я видела все, словно в замедленной съемке. Наверное, поэтому сумела быстро соориентироваться и резко ударить тыльной стороной ладони по его руке. Совсем уже, прорычала я и отступила. Но ведь обычный способ с тобой не прокатит, верно. Я пыталась быть вежливой. В груди заходило сердце, меня переполняла злость от хамства этого человека. А ведь мне всегда думалось, он не такой. Будешь грубить? Знаешь что? Перешла я на иной тон. Ты самый странный парень, который когда-либо меня ждал. И да. «Иди к черту. Надеюсь, дорогу сам найдешь. Он ничего не ответил, и я воспользовалась моментом. Обогнула парня, придавая телу ускорение. Нет, не побежала, конечно, но выскочила на улицу довольно быстро. Мне все казалось, обернусь, а там он идет следом. Однако ни у ворот, что вели во двор школы, ни на углу, рядом с которым расположился продуктовый магазинчик, Я никого не увидела. Закрадывался вполне резонный вопрос. Что это было вообще?